357 август 10. Магнетизм земли и магнетизм лучей звезды-матери мира оба действует на сознание. Оба притягивают его, и воля решает, которому из них отдать предпочтение. Во время общения с матерью мира сердце волюю открывается на встречу притяжению её лучей, и сознание воспринимает их силу. Они действуют и так без особого обращения, но сознательное на встрече ему стремление позволяет сознательное восприятие. И изоляция сознания по каналу лучей необходима, чтобы избежать контакта с другими лучами. Много различных лучей провязывают пространство, и сознание легко может в них затеряться. Поэтому необходим определённый фокус притяжения, то есть у стремление идёт по лестнице иерархии света. Беспредельность открыта, но надо знать, куда устремиться, чтобы зазвучать получу. На земле человек, когда куда-то идёт, то знает куда. Все спешат куда-то и зачем-то, мало шатаясь в себе цели. Так же и в междузвёздном пространстве необходимо знать, куда устремляется дух. Для этого дана иерархия Душа человека арена борьбы между различными положениями лучей дальних миров, и воля играет решающую роль в выборе лучивых притяжений. К тяготеющим к Сатурну могут отойти на него, к Луне, на Луну, к Солнцу, на Солнце, таких очень мало, звездя матери мира к ней притянутся. Ритмы, длительность контакта будет ручательством успеха. Ритм может быть ежедневным или через день, но в определённые дни недели. Но без ритма нельзя, ибо трудно необычайно, ведь устанавливается связь новая и необычная для сознания, и обычные меры желаемых результатов не дадут. Итак, первый шаг будет утверждение ритма. Спазматические попытки к цели не приведут. Устремление может поникнуть. поддерживаемый же ритмом, оно разгорается в нетухнущей пламени. Хорошо будучи на земле чувствовать себя существом мира и нового, не от земли, не от мира сего. Для этого связь, ведущий сознание планеты, должна быть прочной и ритмичной, основа связи созвучья. Надо заботливо собирать элементы созвучной высшим лучам, Они будут наращиваться во времени и стремительно быстро при условии их ритма. Ритм есть двигатель мощный. Кто хочет знаний, может его получить, но при условии, если стремление к нему поставить выше желаний земных. Для ознакомления с миром незримым и законам мива надо овладеть мыслью. Мыслью проникает сознание за пределы недостижимого. Мысль будет магнетно расти, притягивая к себе созвучные элементы. Мысль идёт собирание. Мысль это фактор обоих миров, а также и сознание, если оно достигло ступени непрерываемости. Это основы проявления духа в сферах надземных. Зерно духа бессмертно, но для проявления сознание и мысли необходимы накопление в сознании. Следует чётко отделить всё, что не нужно для них, всё то, что приходится оставить внизу, прежде чем достичь этой сферы. С ненужной поклажей можно расстаться так же легко, как расстаются с вещами, отправляясь в путешествие пешком или на самолёт. Берётся лишь то, что надо. Даже тело земное не взять. Значит, его надо оставить мысленно. И нужно Представьте себя свободным от своей личности. Представьте себя, что человек одет в блестящий мундир и увешан и всеми знаками отличия и орденами, и гордый заслугами своими перед людьми, почётом и славой и громким именем. С этим распухшим я, с этой личностью хочет проникнуть в мир высший. Трудно представить себе что-либо более нелепые Чем явление такой личности в сферах звезды, материи мира. Сэт ты положи туда не войти. Она не нужна. Не нужно всё то, чего с таким трудом и упорством добивался человек на земле. Всё это так загромоздит дух, что для высшего сознания места уж не станет. Личность умирает в мирах, ибо она не имеет в них части. Сознание, если оно непрерывно, переносится в перевоплощающуюся индивидуальность, и в ней освобождённые от цепей и ограничений личности свободно себя проявляет. Личность это намордник на духе ненужный в мирах. Потому отрекались от неё, отрекались от себя великие духи. Смысл самоотречения, самоотверженности в этом Во имя высшего в себе отрешается от себя человек. Само отрицание ключ к достижению высших миров. Им можно достигнуть.